Ириванские каникулы. Вырывание грибоедов в последний раз был проездом в феврале 1828 года по дороге в Петербург. А до этого он после взятия Иривани войсками Паскевича участвовал в двух запомнившихся ему надолго мероприятиях: в постановке 1 октября 1827 года силами офицеров Кавказского корпуса сцен из Горя от ума и торжественном параде 3 октября около Ириванской крепости в честь новой победы русского оружия. Теперь же его самого встречали в Ереване как чрезвычайно важную персону. Шутка ли въезжать в город в сопровождении 500 всадников? Грибоедову с юной женой выпадет пробыть в городе расточительно долго 7 суток, вырвав у судьбы новые краткие каникулы или вторую после Цанандаля медовую неделю. Внимательный и эмоциональный Аделунг подробно и в ярких красках описал встречу Грибоедова в Иреване, из которой особенно понятным становится, насколько важными на востоке были подобные церемониалы. Ведь именно по дереванию министра поэта встретил посланный специально для этого абасмирзой Ахмед-хан, адъютант наследного принца, сын тавриского губернатора Фет Алихана, прибывший с большим эскортом. Ереван, 18 сентября 1828 года. Мы выехали из Тэфлиса в воскресенье около часа пополудни. Ежедневно делали по 25-40 верст и на девятый день приехали сюда. Грибоедов сейчас в Ичмеадзине и сегодня приезжает. Вторник, 18 сентября. В 10 часов утра мы, сотрудники миссии, собрались и поехали встречать Грибоедова. чтобы с ним вместе войти в Ириван. По дороге, в расстоянии в пол Агача от города, Агач или Фарсанг, семь русских верст, увидели мы старую башню и маленькое сводчатое здание. Едва мы покинули это интересное строение, как увидали всадников и экипажи, они мчались навстречу нам. Когда мы узнали персидских ханов, Грибоедов сел на свою лошадь, наши экипажи несколько отстали, а мы поскакали навстречу жителям Еревана. Самыми знаменитыми из них были вышеупомянутый Сертип Мохамед-хан, Ахмед-хан и Паша-хан, любимец любимцы басмирзы. Кроме названных здесь были еще около 500 всадников, частью свита трех названных выше, частью свита бека, остальные жители Еревана. Обменявшись приветствиями с Грибоедовым, вся кавалькада присоединилась к нам. Когда Ереванский плац-адъютант Арменин представлял Грибоедову ханов, он хотел как можно лучше выразиться по-русски и сказал следующее: Ереванская ханьё поздравляет ваше превосходительство и так далее. Вероятно, он слово ханьё производил от слова бабьё и был очень доволен, что так выразился. Все то время, пока мы были вне города, около ста всадников, разделившись на две партии по обеим сторонам дороги, вели воинственные игры. Внезапно я попал в сильнейшую перепалку. Сражающиеся партии сшиблись на дороге. С обеих сторон они кричали мне свое "Кабарда, кабарда, прочь с дороги", но я не смог свернуть так споро. Раздался выстрел за выстрелом, пороховой дым обдал нас. Я спокойно ожидал конца, который, однако, не последовал. Грибоедов был немало удивлен, когда увидел меня под грудой этих тел. При продолжающейся стрельбе приблизились мы к городу. Мы должны были переходить через широкие каналы, так как с нами было по крайней мере 500 всадников, не обошлось без того, что мы были совершенно забрызганы водой. Покрывавшая наши мундиры пыль, смешавшись с водой, образовала тесто, и зеленый цвет наших мундиров переменила в серый с крапинками. Когда мы проехали старый каменный мост через Зангу, нас встретило армянское и русское духовенство с хоругвями, свечами, иконами, кадильницами и другими подобными вещами. Министр сошел с лошади, приложился к протянутому ему архиереем кресту и поехал дальше. Помещение ему было приготовлено в доме сартипа Мухамед-хана. Перед домом была выстроена стража с офицером, стоящего во главе полка. При приближении Грибоедова стал бить барабан, когда мы въехали во двор или вернее, в нечто вроде сада. Нас встретил музыкой военный оркестр, который и играл весь день. После того, как Грибоедов и его жена все осмотрели, мы пошли на свою квартиру, чтобы устроиться и вычиститься. Прежде чем мы ушли обедать, мы посетили Мохаммед хана который нас очень приветливо принял и угостил фруктами. Литературное наследство, том 47-48, страницы 255-256. Вот такими приметами теперь будут сопровождаться и последующая официальная встреча в пути Грибоедова. Разнообразное и пёстрое ханьё, стража из солдат местных полков, бой барабанов, духовенство с хоругвями, свечами и иконами, военный оркестр. И главное это постоянные обеды и приемы у местных ханов, беков и начальников с десятками блюд, танцами и музыкой. Не привыкшей к азиатской и персидской экзотике, особенно к местной кухне, Аделонк с трудом выдерживал долгие застолья. То же самое, думается, испытывала и Нина, попадая на подобные обеды. Грибоедов давно привык к персидской кухне и мог использовать застолья для исполнения своих дипломатических обязанностей. Среда 19 мы только что напились чаю, как за нами прислал Ахмед-хан, приглашая нас к обеду. Я хотел до обеда немного поработать, но персы сочли это неслыханным и этого не допустили. Так и прошло время до обеда. Около двух часов мы пошли к Грибоедову в парадной форме, сели на лошадей и поехали к Ахмед-хану. Мы нашли здесь накрытый стол и стулья на европейский лад. Обменявшись официальными приветствиями, все сели за стол. Министр сидел во главе стола, по обе стороны от него сидели персы, И мы в конце стола разместились офицеры гарнизона. Обед состоял по меньшей мере из 30 блюд. Каждый раз вносили двухаршинную доску, на которой стояли блюда с пловом, долмой и так далее. Второе блюдо долма подавалось в 20 видах. Конечно, я почти ни к чему не притронулся, так как от этого грязного персидского стола пройдет всякий аппетит. Все плавало в баранием жиру, Тарелки с кушанием отставлялись тотчас, чтобы дать опять место бесконечной долме. Запах остывшего сала и неприятный вид этой кислятины были мне противны. В промежутках между блюдами персы хватали стоявшие на столе фрукты и сладости, и все это после того, как они опускали в жир свои грязные, с окрашенными в красный цвет ногтями пальцы. Все время, кроме того, пили за здоровье всех кохитинское вино и шампанское. Наконец этот отвратительный обед окончился, все встали из-за стола, и после короткой беседы мы откланялись. Ахмед-хан подал каждому руку и сказал по-русски: "Прощайте, до свидания". Только что мы приехали домой, как Хан опять прислал за нами, прося нас тотчас прийти к нему. Насколько фатальным был для меня обед, настолько приятен или скорее интересен был вечер. Я увидел здесь впервые персидские танцы, через несколько часов, которые для нас прошли очень быстро, за нами прислал Грибоедов. К Паскевичу отправлялся курьер, и мы до поздней ночи писали донесения. Четверг 20. -го. Сегодня, как и все дни нашего пребывания в Иреване, обедали у Грибоедова и реванские чиновники. Ни один день не обходился без музыки за обедом. В перерыве между обедами и приемами Грибоедов написал 20 сентября письмо в Таврис амбургеру, пожаловавшись ему на невозможность решить в Петербурге многие вопросы, касающиеся жалования сотрудников миссии и затрат на ее содержание, обвинив в этом и очень злобно именно Родофиникина. С Родофиникиным нечего толковать, он свинья, всех нас кругом обрезал, просто сказать обокрал. И если бы государь один день остался в Петербурге после моего назначения, то я бы нашел случай ему доложить. Как видим, Грибоедов готов был жаловаться даже императору. Плохие отношения Грибоедова с начальником Азиатского департамента Мида ухудшались тем более, чем более назойливой и мелочной становилась опекара Дефинигина над действиями дипломата. Суть претензии Грибоедова заключалась в том, что согласно указу Николая I, жалованье членам русской миссии должно было начисляться со дня подписания штатного расписания, то есть с 25 апреля 1828 года. А на самом деле деньги были выданы со дня получения паспортов, то есть с 2 июня 1828 года. И так решили Радофиникин и министр финансов КанКрин Кроме того, согласно утвержденным штатам русской миссии и генерального консульства в Тавризе, на их расходы было ассигновано Министерством финансов 11.510 голландских червонцев, и дополнительно на подъем и необходимые издержки единовременно, без всякого вычета, Грибоедову 3.000 червонцев, а Мальцову и Аделунгу по 350 червонцев. Однако реальная сумма, отпущенная на содержание миссии и консульства на шесть месяцев, начиная со 2 июня, оказалась почти наполовину меньше. 754 голландских червонца, считая червонец по курсу 11 рублей 50 копеек, на канцелярские и путевые расходы. 5927 червонцев на жалование всем чинам и того лишь 6000 653 червонца. Эти деньги получил под расписку мальцов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 490-491. Все это объясняет, почему уже через 3,5 месяца денег в распоряжении миссии почти не осталось и почему Грибоедов так ругал Радофеникина. Согласно штатному расписанию, генконсулу Амбургеру полагалось в год 1200 голландских червонцев, его секретарю 400, переводчику 360, на канцелярские расходы 100. Полное собрание о сочинении, том 3, страница 484. А по поводу самого полномочного министра в высочайшем указе министру финансов об образовании персидской миссии указывалось, что его жалование должно составлять 6 тысяч голландских червонцев в год плюс 200 на канцелярские расходы и тысячу на путевые расходы в Тигеран и обратно. Помечёв, страница 411. Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Получалось, что кроме целевых выплат подъемных, на канцелярию и дорогу, Грибоедов должен был получать 500 червонцев или 5750 рублей ассигнациями в месяц, если считать по курсу, указанному в распоряжении Министерства финансов. 11,5 рублей за голландский червонец. Жалование Грибоедова оказалось весьма значительным, но оно не покрывало всех его возросших расходов. К тому же не совсем ясно, получил ли он, и если получил, то когда подъемные 3000 червонцев и 1000 червонцев на транспортные расходы. Кстати, для расчетов брались именно голландские червонцы. А между тем, золотые российские червонцы, пятирублевики, стоили значительно дороже, более 40 рублей ассигнациями за червонец. Самое же плохое, что миссия и все ее сотрудники получили деньги лишь на полгода вперед, а не на год, что, конечно, усложнило их финансовое положение. А почему все таки для расчетов брались именно голландские червонцы? Оказывается, за этим кроется одна, почти вековая по протяженности тайна. Чеканка в России на Санкт-Петербургском монетном дворе с 1735 по 1867 годы дукатов, полных копий голландских червонцев, которые в официальных документах часто назывались известной монетой, а иногда, как в случае с персидской миссией, прямо именовались голландскими червонцами. Эти монеты, которые были самыми маленькими монетами такого рода, по содержанию золота не уступали подлинным и сначала предназначались преимущественно для заграничных платежей, но постепенно заняли место и во внутреннем обращении страны. Особенно распространены они были на приграничных территориях России, в том числе в Средней Азии, в царстве Польском и на Кавказе. где дукаты в начале XIX века стали одной из основных единиц денежных расчетов. В народе они получили много названий, в том числе арабчик, в силу того, что на них был изображен царь с мечом. Любопытно, что в голландских червонцах устанавливались оклады для многих чиновников, прежде всего для дипломатов. Потребности в золотых дукатах, своеобразной конвертируемой валюте тех пор, росли с каждым годом. В 1829 году, например, было выпущено 2 миллиона дукатов, а с 1830 по 1839 год было изготовлено 8,3 миллиона золотых более дорогих российских пятирублевок и 8,1 миллиона дукатов. Особенно с учетом использования их в деликатных операциях, помощи греческим восставшим против Турции или боровшимся с ней болгарам. Чеканка таких монет не прекратилась даже после 1849 года, когда такие монеты перестал выпускать голландский монетный двор. С той же датой, 1849 год, они чеканились в России вплоть до 1867 года. Понятно, что для расчетов персидской миссии в дороге и в самой Персии, конечно, нужны были именно золотые монеты, а не ассигнации по курсу пересчета. Поэтому в документах Министерства финансов сохранилась запись, что Мальцов, получая на содержание миссии 6567 червонцев, получил их монетами весом 1 пут 15 фунтов, 84 золотника, 78 долей и 7 рублей 41 копейку ассигнациями. Полное собрание сочинений, том 3, страница 491. В этой связи понятным становится, почему, требуя контрибуцию у Персии, российская сторона настаивала на ее выплатах именно туманами золотыми монетами персидского двора. Далее в своем письме к Амбургеру от 20 сентября Грибоедов сетовал на действия посланника Абас Мирзы, Мирзы Джафара, который пытался активно агитировать за переселение из бывших персидских ханств, в том числе Ереванского. Местных жителей в Таврисе сумел настроить на переезд более 70 семейств, видимо, персидского происхождения. Такие действия по оценке Грибоедова достойны были того, чтобы его по шеям проводить, и у него вырвалось даже: что за государство, что за народ? Этот еще полуевропеец Мирзаджафар, долгое время жил в Европе, и вздор делает: воображаю, какая бестолочь ожидает меня далее. Полное собрание сочинений, том 3, страница 167-168. А 21 сентября произошло важное событие. Приезд из захваченного чумой Баезета и еще не успокоившегося в военном отношении баезецкого пошалыка князя Чевчевадзе, спешившего встретиться в Ереване с молодоженами. Еще раз подчеркнем, что князь приехал из захваченных военными действиями и чумой районов. Адылунг Оставил об этом следующее свидетельство. Пятница, 21. -го. Рано утром, когда все еще спали, приехал из Баэзада князь Чевчевадзе, отец с мадам Грибоедовой, чтобы увидеть молодоженов до их отъезда в Персию. Он начальник армянской провинции и поэтому не живет в Тбилиси. Таким образом он видел Грибоедова в качестве своего зятя в первый раз. Это очень красивый мужчина за 30 лет, и в нем нет ничего грузинского. Перед обедом мы, сотрудники миссии, поехали на базар не столько из любопытства, сколько для мацеона. Сегодня по обыкновению во время обеда играла музыка. В честь князя Чевчевадзе музыканты оставались во дворе у Грибоедова до темноты. Вечер мы провели в беседе. Воскресенье 23. -го. Сегодня Грибоедов пригласил к обеду трёх иранских ханов, а также несколько знатнейших персов. Конечно, обед подавался европейский за исключением восточного щербета. Все шло прилично до тех пор, пока не подали два блюда с пловом. Когда одно из них дошло до одного старого перса, он щелкнул целесообразным взять себе его целиком. Слуга сначала ждал, но под конец должен был сдаться, так как перс не переставал повторять: "Давай, давай". Во все время обеда блюдо оставалось у него. И он беспрестанно запускал в него пальцы. Музыка их совершенно не интересовала. Они попеременно то ели, то болтали. Наш отъезд в Тавриз назначен на ближайший четверг, 25. -го. Литературное наследство, том 47-48, страница 258. День 23 сентября стал рекордным в биографии поэта-дипломата. В этот день он написал из Еревана При помощи своих секретарей, в перерыве между обедом и ужином, шесть официальных писем, из них пять Паскевичу и одно Нессельроде. Письмо Нессельроде было вновь для удобства министра написано на французском языке. В нем сначала Грибоедов поблагодарил за внимание к его депеше императора и рассказал о восстании в Хорасане, одной из самых сильных провинций Ирана. Позвольте выразить вашему сиятельству, насколько я был польщён тем, как вы приняли первый рапорт, который я имел честь направить вам из Ахалкалахского лагеря. Я совершенно убежден, что если его величество, наш августейший государь соизволил почтить своим вниманием содержание моей депеши, я исключительно обязан этим вам столь благожелательно его с нею ознакомившему. Я не вполне еще оправился от своей болезни, когда до меня дошли вести из Персии касательно восстания в Харасане, последствия которого могут поставить под угрозу безопасность всего королевства. Подробности этого происшествия были еще не совсем известны мне, когда я находился в Тбилиси. Наш персидский консул сообщал их мне весьма туманным образом, и дабы достоверно узнать обо всем, что имеет отношение к предмету, столь важному своими последствиями я ускорил свой отъезд благодаря генералу Сипягину, который позаботился приставить ко мне врача, необходимого мне во время выздоровления. Впоследствии я получил более точное сведения об этом событии. Риза Кулихан Качанский открыто поднял знамя бунта и, воспользовавшись отсутствием принца гасан Али, Хасан Али Мирза, шестой сын Шаха, который был отозван Фетх Али из Хорасана в Тегеран, верховного правителя края, арестовал его сына, Хулагу Мирзу, и овладел городом и крепостью Мишхед, Мишхед, главным городом провинции. Столь серьезных потрясений не происходило в Персии уже более 20 лет, поэтому тегеранский двор и был столь сильно ими напуган. Говорят даже, будто шах покинул столицу, чтобы лично успокоить волнение, начало которого было ознаменовано столь тревожными событиями. Главнокомандующим непосредственно подчиненным шаху станет бывший реванский сардар, и всем шахам-заде, сыновьям шаха, согласно различным персидским источникам, у Фетх Али шаха было от 70 до 140 детей мужского пола, которых было принято называть шах-заде. поручено внести свою долю в усиление армии, назначенной для подавления мятежа. Абас Мирза, давно соперничающий со своим братом, правителем Харасана, нисколько не намерен поддерживать мятеж и под предлогом уплаты причитающейся нам суммы продлевает свое пребывание в Хамадане, откуда уже прислал мне несколько очень лестных писем. Он уверяет, что по моем приезде в Таврис немедленно явится туда, В Персии всё больше распространяется слух о том, что во время прошлогодней кампании наследник престола будто бы проявил двуличие в отношении своего народа. Его обвиняют в предательстве своего народа, в том, что он якобы хотел ценой невиданных уступок заслужить особенное покровительство его величества государя императора. Что покажется странным вашему сиятельству, так это поведение обосмерзы. Он не только не огорчен подозрениями, столь оскорбительными для его чести, но, как кажется, доволен ими, противопоставляя своим соперникам в борьбе за престол помощь могущественной иностранной державы. Это известно мне от сыновей и племянника Мехмед-хана, бывшего губернатора Еревана, много лет находившегося при дворе шаха, равно как и от нескольких мул, состоящих в переписке с окружением принца Полное собрание сочинений, том 3, страницы 239-240. Из этих слов становится ясным, что Грибоедов постоянно получал от своих осведомителей информацию о делах в Иране, а также он просто умел выведать секреты персидской политики у тех, с кем ему приходилось общаться, в том числе у посланцев Аббас Мирзы. Эта информация подтверждала опасения, что Персия сотрясается от беспорядков и катаклизмов, что шахская власть то тут, то там трещит по швам, и что абасмирза теряет свой авторитет из-за его двуличия и предательства. А из этого следовало, что в Персии Грибоедову предстоит и дальше сталкиваться с интригами и борьбой за персидский трон внутри правящей каджарской династии. Повторим, что на тот момент главное противостояние происходило между абасмирзой Наследником престола и главнокомандующим персидской армией, который фактически проиграл войну с Россией и ослабил тем самым свое влияние, и шестым сыном шаха, наместником Хорасана, Хасан Алимирзой, рвавшимся занять место и наследника престола, и главнокомандующего войсками Ирана. Далее в письмах к Кнессельроде от 23 сентября Грибоедов подробно описал опасные интриги На этот раз в Ереване Мирзы Джафара, который, ссылаясь на неправильную трактовку туркманчайского договора, развил бурную деятельность по переселению в Персию мусульманского населения, не имея на это разрешения со стороны кавказского наместника и местных властей, Грибоедов настоял на прекращении этой деятельности и отъезде Мирзы Джафара. Вместе с ним к высылке были определены и два других офицера Абас Мирзы, прибывшие задолго до Мирзы Джафара с целью переселить сюда в Персию всех жителей Девалу. Завершал свое письмо посланник очень важным рассуждением о необходимости учитывать магометанский фактор. в вопросе о возможном иностранном вмешательстве в Персии и переселении массы магометан, как всегда подчеркивая особое значение обычаев и религиозных догматов. Я счел себя обязанным довести эти подробности до сведения вашего сиятельства, чтобы показать в истинном свете, что представляют собой все эти переселения, эти лжебеженцы, как и все частные отступления от трактата, которые считали выгодными и для нашей стороны, и которые только обременяют нас. Восьми тысячам армянских семей, недавно переселенных к нам, можно противопоставить в 20 раз их превосходящее мусульманское население наших провинций, верность которого никогда не была прочна. И если какое-либо иностранное вмешательство было бы хоть на мгновение допущено нашими властями, нет сомнения, что вся масса магометан, противных нашей вере и законам сдвинулась бы с места и отправилась искать счастье в соседнем государстве, с которым их сближают обычаи и религиозные догматы. Я отправляюсь в путь послезавтра. Особое поручение данное мне генералом графом Эриванским осведомить его о том, как следует управлять недавно завоёванной страной, и каким образом были расселены вновь прибывшие в нее, и другие вопросы этого рода задержали меня здесь. дня на два дольше, чем я предполагал в начале. Не думаю, что прежде Тавриза у меня будет возможность направить отчет вашему сиятельству. Примите уверение в глубочайшем уважении, с скоем имею честь пребывать. Граф вашего сиятельства, нижайший и покорнейший слуга Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 239-241. В первом письме к Паскевичу от той же даты, 23 сентября, Грибоедов повторил рассказ о вредных действиях Мирзы Джафара, подтвердив свое намерение жестоко противодействовать подобным попыткам. Некоторые, недовольные новым порядком в Вадимом нашим правительством, объявили желание уйти навсегда отсюда. На ту пору я прибыл и, осведовшись, что происходило, послал за Мирзою Джафаром и выговаривал ему неуместность его поведения. Из его же слов я усмотрел, что он искренно верит правильности своих поступков, выказал мне свои фирманы, а позволение вашего сиятельства прежним персидским подданным, имеющим в Ириване собственность, продавать и обменивать оную, он понял превратно. Так же как и персидское министерство, и консул наш в Тавризе, воображая, что сие также дает новым нашим подданным право переселиться с своейю собственностью и семейством в Персию, ежели они того пожелают. Я не распространялся с ним в толковании трактата худо им понимаемого, о чем уже мною пространно писано к нашему консулу, а по прибытии в Таврис надеюсь, я пояснить персидскому министерству однажды навсегда. Главное, в чем я остановил Мирзу Джафара, состояла в невозможности ему доля пребывать в Риевани в качестве резидента, в каковом звании он не аккредитован от своего двора, не признан нашим и не имеет на то от вашего сиятельства письменного дозволения. По многим объяснениям он наконец сдался на очевидность моих доводов и ныне поутру отъезжает. Не почитаю излишним изложить мое мнение насчет тех статей, Туркменчайского трактата, который до сих пор толкуется привратно с обеих сторон. Если ваше сиятельство предпишите тефлисскому военному губернатору и пограничным начальникам в Ереване, в Карабаге, Талыше и прочим, чтобы по одному и тому же предмету не было разнообразных толкований, то сие воздержат наших подданных от новой страсти к переселению, к которому они не могут и не должны быть допущены. Первое. Статьёю 12-ю предоставлен трёхлетний срок тем, из подданных обеих держав, которые имеют недвижимую собственность по обе стороны Аракса и которые в течение всего времени могут свободно продавать и обменивать оную. О свободе переселяться тем или другим не сказано ни слова. Второе. Статьёй 14-й не дозволено переметчикам и дезертирам каковы суть ханы беки и духовные начальники или молы, которые своими внушениями могли бы иметь вредное влияние на саочичей, селиться близ границы. Что касается до прочих жителей, то те, которые перешли или впредь перейдут из одного государства в другое, могут селиться и жить всюду, где позволит то правительство, под коем они будут находиться. Полное собрание сочинений, том 3, страница 4 242, -я, 243. -я. Здесь Грибоедов вновь проявил себя как юрист, прекрасно разбирающийся в тонкостях туркманчайского трактата, который он сам и писал. Он вообще обнаружил, приехав в Тбилис и Ереван, что многие местные чиновники просто не знали содержания этого трактата и других важных документов, позволяя себе своевольное и непродуманные действия, в том числе потакая действиям посланцев Абас-Мерзы. Показательный пример грибоедов привел во втором письме к Паскевичу от 23 сентября, посетовав на поведение пограничных начальников. Насчёт непосредственной переписки пограничных начальников с персидским правительством, вашему сиятельству, известно из моей инструкции, что им сие запрещается. Не можно им предоставить право, которым пользуетесь ваше сиятельство, как главнокомандующий пограничный начальник, облаченный особенным доверием государя императора. И потому убедительнейше и спрашиваю у вашего сиятельства, чтобы вы благоволили однажды навсегда предписать им, дабы они воздержались от переписки с абасмирзою и вообще с персидским министерством и начальством в Тавризе, мимо меня или того, кто во время отсутствия моего назначен мною старшим исправляющим мою должность. В таком отношении находится Амбургер. Иначе я не могу отвечать за могущие от всего произойти неудовольствие персидского двора, которых я не буду виною. Что же касается до самого Амбургера, то он по своему поведению и усердию несколько раз вашим сиятельством одобренному, не заслуживает и не обязан терпеть резких и грубых нареканий генерала Панкратьева. Генерал-майор Панкратьев, один из начальников пограничных районов с Персией в неприличном тоне вел переписку не только с Амбургером, но и с Обасмирзой, хотя и не имел на это полномочий. Полное собрание сочинений, том 3, й страницы с 241 по 244. В следующем, третьем письме к Паскевичу от 23 сентября из Иревани Грибоедов еще раз описал бунт в Хорасане и сообщил о попытке убийства самого Фетхалишаха, обратив внимание на расшатанность властных устоев в Иране, куда ему предстояло скоро уехать. Я имел честь из Тефлиса и из Амамлов, партикулярно уведомить ваше сиятельство о бунте в Персии. Достовернейшие подробности, до меня дошедшие, суть следующие: Резаку ли Хан Качанский открыто поднял знамя мятежа против шаха, и в отсутствии правителя Хорасана, известного вашему сиятельству Хасана-ли Мирзы, на охоте в Шапуре, предательски захватил в плен сына его. Шах без замедления послал войско для охранения города Мишеда под командою отца, бывшего у нас в плену Мамед Эминхана, бывший сардарь ириванский назначен правителем Хорасана, чему нельзя довольно радоваться, по отдалению от наших границ всего вредного человека. Вообще приписывают бунт неудовольствию против угнетения сына шахского Хасан Али Мирзы, полагают, что с прибытием Сардаря спокойствие скоро восстановится. А басмирза всё ещё находится в Хамадане, но уведомляет меня, что по прибытии моем в моём немедленно туда возвратится. Шах Также хотел отбыть из своей столицы, но удержан был от сего ружейным выстрелом, направленным на него в ту самую минуту, как он выезжал из стен города. Полное собрание сочинений, том 3, страница 244. Для нашего повествования важно сообщение от Абас Мирзы, что по прибытии Грибоедова в Табриз он сразу туда вернется, несмотря на все тревожные события, происходившие в Персии. Это свидетельствовало о том, что приезд из России полномочного министра Абасмирза хотел использовать как доказательство его признания и поддержки России. Он стремился заручиться содействием Грибоедова в постоянной борьбе за персидский престол против своих же братьев и, так сказать, колеблющегося в вопросе о выборе престола наследника отца. Следующие два письма к Паскевичу от 23 сентября Грибоедов посвятил менее значимым темам. В первом из них он сообщил о том, что беглер Беглербек Фетх Алихан выехал из Тавриза в Хой с тысячами туманов в уплату следующего нам восьмого курура для очистки хойской провинции, а в последнем обратил внимание на необходимость вручения награды тому самому Джону Кемвелу, будущему посланнику Англии в Персии, с которым он встретился Во время своей поездки в Кронштадт из Петербурга. Английский министр в Персии и чиновники его, по представлению вашего сиятельства, удостоены были всемилостивейшим пожалованием от двора нашего ордерами и подарками, исключая секретаря миссии Кембелла, который во время туркменчайских переговоров отбыл в Англию, но прежде всего он из первых являлся к вашему сиятельству и деятельно участвовал в сближении нас с персиянами. Если вашему сиятельству угодно будет сделать о нем особенное представление для доставления ему награды от высочайшего двора нашего, наравне с его сослуживцами, то сие было бы принято всею английскую миссию в Персии с благодарностью. Притом из писем ко мне Макдональда и нашего консула я уведомлен, Что чрезвычайным послом его императорского величества в Лондоне князем Ливиным не сделано еще никакого сообщения английскому двору о наградах, дарованных государем императором чиновникам великобританской миссии в Персии. Министр, статс-секретарь по иностранной части лорд Абердин изъяснялся, что со стороны короля не будет никакого препятствия в утверждении их всех наградах, если только Доведено будет официально до его сведения нашим послом в Лондоне. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 244-245. Таковы были странные политесы того времени, и с противником приходилось нередко обходиться, так сказать, ласково, одаривая его пряниками и наградами. Да и наказ из Петербурга не сорится с англичанами, что-то ведь для грибоедова значил. К тому же, доверительное и добрые отношения с дипломатами британской короны всегда можно было использовать для сбора важной информации и предвидения будущих шагов оппонентов по большой игре.